А если не студенты, так кто же? И зачем вам в такую ненастную пору понадобилось ехать в Трумер? А, впрочем, кто вы и что вы, это не мое дело. Вы подрядили меня подвести вас до местечка Трумер, и я довезу. А зачем вам понадобилось туда ехать, не мое дело». Флегматично покуривая свою трубку, промолвил немец и, усадив своих седаков поехал рысцой по опустелым и погруженным во мрак улицам города киля. В то время об электричестве и газе еще и помина не было, и не только улицы больших городов, но и огромные столицы в ночную пору слабо освещались олеином и маслом. Дядя Пипа со своими спутницами скоро выехал из погруженного в глубокий сон города. Дождь перестал, и красавица луна выплыла из-за туч, весело осветив уснувшую землю. Пипа ехал скоро и мурлыкал какую-то песенку «Наши беглянки, убаюканные тишиною, дремали». Отъехав несколько верст от города, дядя Пипа стал дремать. Сон мало-помалу начинал доливать его. Анюта и ее служанка сладко спали, полулежа в телеге. Только не спала одна Луиза. Она что-то обдумывала. В ее красивой головке зрела какая-то мысль. «Надо решать скорее, иначе будет поздно», — вслух проговорила Луиза и стала трясти за рука в своего возницу, чтобы разбудить его, приговаривая «Проснитесь, дядя Пипа, проснитесь!» «А что такое? Что случилось?» — протирая заспанные глаза, спросил немец далеко ли нам еще ехать ты мальчуган затем только и разбудил меня только затем еще часов 5 езды осталось до трумера меня морит сон а ты мальчуган не спишь присмотри за лошадьми ты править-то, наверное умеешь зевая во весь рот спросил возщик». дядя пипа слушайте что я хочу вам предложить не отвечая на вопрос промолвил луиза что такое продайте нам телегу и лошадей да ты что мальчуган видимо рехнулся продайте мы вам хорошо заплатим да ведь у вас и денег то наверное нет «Если бы не было, то не стали бы покупать у вас. Пара лошадей и телега стоит 100 талеров. Мы заплатим вам эти деньги сейчас же. Не сейчас, а когда приедем в деревню Трумер. Зачем же? Ведь вы можете получить сейчас 100 талеров, и тогда лошади с телегой будут наши. А в Трумер разве вы не поедете? Не поедем. Куда же вы поедете, мальчуган? Куда бы мы ни поехали, разве вам не все равно? Получайте, дядя Пипа, деньги и слезайте с телеги». «Как же это? Я должен до деревни идти пешком, да еще ночью? О нет, я так не согласен. Доедем до деревни, тогда я и продам вам лошадей». Несколько подумав, решительным голосом проговорил дядя Пипа. «А нам так неудобно». «Как хотите, мальчуган, только жизнь мне дороже денег. В ночное время идти одному, да еще с деньгами рискованно, как раз наскочишь на бандитов». «А вы их, дядя Пипа, боитесь? Еще бы не бояться, мальчуган». «Так знай, несчастный, ты везешь бандитов», — громко и меняя голос проговорила молодая девушка. «Что? Что такое? Вы... вы бандиты?» Меняясь в лице, с испугом воскликнул дядя Пипа. «Да, берегись!» В руках Луизы сверкнул кинжал. «Ой-ой-ой, кинжал, не убивай! Возьмите все, только жизнь оставьте!» Полупьяный от выпитого пива и заспанный немец срабел не на шутку и принял трех молоденьких девушек за мужественных и кровожадных разбойников. Он приостановил своих лошадей. Анюта и ее служанка проснулись и, не понимая в чем дело, с удивлением смотрели на немца-возчика и на Луизу. Летняя короткая ночь окончилась, и наступило раннее утро. Солнце еще не всходило, но день обещал быть ясным, потому что голубой небесный свод был без облачка чист. «Что это значит? Почему мы не едем?» – спросила у луиза нюта «Молчи, молчи, скоро все узнаешь. Итак, любезный Пипа, согласен ты взять с нас за лошадей 100 талеров или нет?» – грозно спросила у немца луиза не выпуская из рук кинжала. «Ох, кинжал, боюсь! Боюсь, согласен, согласен. Получай деньги и далось телеге». На сытого немца нашел какой-то столбняк. Он как-то машинально взял деньги, машинально опустил их в карман и также машинально слез со своей телеги. Луиза села на место возницы и хлестнула вожжами. Сытые лошади рванулись и понеслись по хорошо утрамбованной дороге. «Куда же ты намерена ехать?» – спросила у Луизы Анюта. «В Австрию. Оттуда мы поедем в Россию, в твою отечество. Возможно ли? Какое счастье! Как я буду рада увидать родную землю!» «Твоя родина, дорогая Анна, будет моей родиной. Я стану жить с тобою, ты ведь моя названная сестра. Луиза, как я благодарна тебе! За что? Что я для тебя, Анна, сделала? Многое, многое. Ты спасла меня из ужасного дома, при одном воспоминании о котором у меня становятся дыбом волосы. Я вечно останусь у тебя в долгу, с чувством проговорила молодая девушка, крепко обнимая и целуя Луизу». Ехали наши беглянки, не останавливаясь, почти целый день, и, наконец, уже к вечеру решили передохнуть в первой попавшейся таверне. Подъезжая к таверне, наши путницы увидали около ворот дорожный дармес, запряженный в шесть лошадей, около которых хлопотали конюх и кучер, приготовляясь, вероятно, к дороге. Луиза и Анюта въехали во двор таверны. Здесь они решили провести ночь и ранним утром опять продолжать свой путь. Погони они не боялись».